Регалии шотландских королей. Древний замок, расположенный в центре шотландской столицы Эдинбурга, вырастает, как кажется, прямо из крутой базальтовой скалы. На протяжении своей долгой истории, подобно многим другим средневековым крепостям, он неоднократно подвергался разрушениям, а затем отстраивался вновь. Сегодня Эдинбургский замок представляет собой живописный комплекс разновременных построек, в ы с е щ и в ш и х с я на вершине замковой горы, царящей над городом. По обеим сторонам от входа в 1929 году были установлены статуи исторических деятелей, напоминающие о бурных событиях шотландской истории. Одна из статуй изображает Ричарда Уоллеса. Руководителя восстания шотландцев против английского владычества в 1297 году. Другая Роберта Брюса, короля Шотландии в 1306-1329 годах. Продолжив дело у Олоса, Брюс одержал ряд побед над англичанами, и ему удалось даже завладеть северными графствами Англии. В итоге в 1328 году, за год до смерти Брюса, Шотландия вновь стала независимым королевством. А времена героической борьбы шотландцев за свою свободу сегодня напоминают старинные королевские регалии: корона, меч и скипетр, хранящиеся в одном из залов э д и н б у р г с к о г о замка. Эти символы шотландской государственности являются самыми древними королевскими регалиями на британских островах. Золотая королевская корона, вероятно, относится к о временам Роберта Брюса, то есть к концу XIII начала XIV века. Она целиком сделана из местных материалов, чем шотландцы очень гордятся. Золото добыто на руднике в Кроуфорд-Мур. Жемчуг, украшающий корону, добыт в реках Шотландии. В 1540 году по распоряжению короля Якова VI, Якова I Английского, корона получила новое оформление. Этот заказ, как считается, выполняли мастера из Франции. В этом своем новом облике. Корона использовалась при коронации Марии Стюарт в 1543 году и впоследствии при коронациях ее сына Якова VI в Стирлинге в 1567 году и ее внука Карла I в э Динбургском дворце Холлеруд в 1633 году. В последний раз ее надевал во время коронации в 1651 году Карл II. Королевский скипетр, подарок от римского папы Инокентия VIII шотландскому королю Якову IV Стюарту, присланный в 1494 году из Рима, так же как и корона, он был заново оформлен при Якове VI, инициалы которого выгравированы на скипетре. В своем нынешнем виде скипетр представляет собой жезл из позолоченного серебра. увенчанный шаром из горного хрусталя в золоченой оправе, пресноводный жемчуг из шотландских рек, украшающий навершие с к и п е т р а позднее дополнение, сделанное уже по распоряжению Якова VI, государственный меч, прекрасный образец мастерства средневековых о р у ж е й н и к о в Был прислан королю Якову IV в 1507 году римским папой Юлием II. Лезвие меча достигает одного метра в длину. Шотландским королевским регалиям выпала не легкая судьба, как, впрочем, и всему шотландскому королевству. В 1603 году, когда королева Елизавета I английская умерла, Шотландский король Яков VI Стюарт был избран королем Англии под именем Якова I, объединив под своей властью Англию и Шотландию. Его п р е е м н и к Карл I, король Англии и Шотландии, был казнен в 1649 году по распоряжению Оливера Кромвеля. На следующий год его сын Карл, будущий Карл II Стюарт, высадился со своими сторонниками на северо-востоке Шотландии и поднял знамя восстания против узурпатора. Армия Кромвеля вторглась в Шотландию. Сторонники Стюартов поспешно короновали Карла в замке Сконе, так как столица Шотландии Эдинбург уже находилась в руках англичан. К этому времени Кромвель успел уничтожить ненавистные в его глазах символы тирании древние регалии английских королей, и символы шотландской монархии были следующими в его списке. Армия Кромвеля быстро продвигалась к Сконе, и король Карл приказал любой ценой спасти драгоценные реликвии Шотландии. Корона Скипетр и меч были перевезены в хорошо укрепленный замок Дуноттар. Узнав об этом, Кромвель приказал своим отрядам немедленно осадить замок. На протяжении восьми месяцев крошечный, всего семьдесят человек гарнизон Дуннатара отражал все атаки сторонников Кромвеля. Когда стало очевидно, что замок вот-вот падет, его защитники предприняли меры, чтобы спасти королевские регалии. Ранним утром корона, скипетр и меч были незаметно спущены на в е р е в к е по стене, выходившей в сторону морского побережья, где их приняла женщина-служанка, якобы собиравшая на берегу водоросли. Спрятав реликвии в корзине с водорослями, она отнесла их в Киннев, деревню, расположенную в нескольких милях к югу. Здесь их взял на хранение настоятель местного протестантского храма Джеймс Грейнджер. Первое время пастор хранил регалии у себя под кроватью, а потом вместе с женой переправил их в устроенный под полом церкви тайник, завернув в льняную ткань. Раз в три месяца они по ночам извлекали реликвии, чтобы проветрить их от влаги. Таким образом шотландские королевские регалии пролежали в тайнике в течение девяти лет. в то время как ищейки Кромвеля, сбиваясь с ног, безуспешно искали их по всей стране. При восстановлении монархии в 1660 году спасенные королевские регалии были извлечены из земли и торжественно доставлены в Эдинбург. В дальнейшем они всякий раз присутствовали на заседаниях Шотландского парламента, символизируя тем самым незримое присутствие короля. В 1707 году После провозглашения унии Шотландии с Англией, когда Шотландия окончательно утратила свою независимость, а шотландский парламент был распущен, регалии запечатали в дубовый сундук и оставили храниться в опустевшем королевском дворце. За сто лет их м е с т о н а х о ж д е н и е успело забыться. Никто не знал, что случилось с ними. Ходились слухи, что регалии шотландской короны вывезли в Англию. Только в 1818 году специальная правительственная комиссия, созданная по инициативе при участии известного шотландского писателя Вальтера Скотта, вскрыла заветный сундук и обнаружила королевские регалии в полной неприкосновенности. Обернутые в льняные ткани, они лежали точно так же, как их оставили в 1707 году. С тех пор шотландские корона, Скипетр и меч хранятся в Эдинбургском замке, выставленные на всеобщее обозрение. По своему прямому назначению они с тех пор были использованы только один раз в 1953 году, когда королева Великобритании Елизавета II посетила Эдинбург, и по ее настоянию регалии были вынесены в кафедральный собор Сент Джайлз для торжественной церемонии.